Глава седьмая Туман пришел, словно из ниоткуда, густой и тяжелый. Он принес с собой запах плесени и гнили, а еще костров. Маргарет проснулась от того, что насыщенный, терпкий дым забивал легкие, вызывая удушливый кашель, оседал вязким пеплом в носу, в горле и на языке. Она села, откинув плащ, и попыталась отдышаться потянулась за флягой с водой и только потом поняла, что вход в их убежище заволокло густой пеленой. К этому времени они провели в пещере у самого берега чуть больше суток. Маргарет не знала, на что надеялся Бирк. На возвращение льда или весточку из замка, но он упрямо ждал, не желая двигаться дальше. А она и не настаивала. Первую ночь они никак не могли уснуть. Ледяной холод был им не страшен. Тот, у кого нет сердца, не может замерзнуть насмерть. Но мороз сковывал душу, заставляя вздрагивать от пронизывающего ветра, гуляющего в скалах. Прибой шумел, отдаваясь гулким набатом в пустой голове. Мыслей не было, как и чувств. Маргарет испугалась было, что скоро сойдет с ума, но потом вспомнила, что она давно уже нежить. И тогда к леденящему душу холоду прибавился голод. Рот наполнился тягучей слюной, а в нос ударил соленый запах крови бирка. Маргарет сглотнула, пытаясь отогнать воспоминания о той самой первой капле, и не смогла. Клыки больно царапали щеку. Парень, словно почуяв опасность, нетерпеливо заворочился рядом она придвинулась ближе, надеясь услышать стук его сердца, но тщетно маргарет долго лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к окружающей их тишине ни одной живой души а есть хотелось все больше промучившись до рассвета она сдалась и прижалась к бирку спиной тот немедленно обнял ее, накрывая собственным плащом в следующий раз они проснулись когда на улице уже было светло, а небо над проклятым островом затянуло привычными свинцовыми тучами. Бирк осторожно заворочился рядом, выдергивая ее из сонного забытья. На мгновение всего лишь на одно, но и его было достаточно. Ей показалось, что она снова очутилась в склепе. В нос ударил запах чадящего факела, и только потом она поняла, что это Бирк развел костер. Он же отловил пару белоснежных кроликов, беспечно забежавших погреться в их пещеру. Маргарет отвернулась, чтобы не видеть, как он легко перерезал им горло охотничьим ножом, но аромат горячей крови ударил ей в голову, и рот снова наполнился слюной. Она очнулась, только иссушив одну тушку до конца, и потянулась за второй, но опомнилась и отдернула руку. Бирк смотрел на нее со смесью восхищения и ужаса, а она закрыла лицо руками, размазывая кроличью кровь по щекам, и разрыдалась. «Поздно убиваться, маленькая нежить!» — усмехнулся Бирк и погладил ее по волосам. «После драки кулаками не машут!» «И к тому же у меня появилась надежда, что меня ты в ближайшее время не слопаешь!» Она постаралась рассмеяться в ответ. Получилось жалко. Но голод она утолила. Хорошенько подумав, Маргарет решила, что ничего страшного не произошло. В конце концов, пара грузунов или птиц всегда сможет решить ее маленькую проблему. Да и Бирк почувствовал себя спокойнее. Кроличьи тушки он все-таки зажарил на костре на тонких прутиках. Маргарет с удовольствием съела пару кусочков. Растопив в походном котелке снег, Бирк кинул туда пучок высушенных трав, прихваченных им из замка, и пещеру заполнил густой аромат. День они провели в безделье. Планов не было, разговор не клеился, и за странной тупой апатии клонила в сон. — Так вот ты какой, сытый драугр! хохотнул Бирк, заметив, как она устраивается на своем плаще, чтобы быть ближе к огню. Наверное, он был прав. Ей действительно ничего не хотелось. Так незаметно наступила следующая ночь. А вместе с ней пришел туман. Бирк спал. Его равномерное дыхание было словно якорь. Она держалась за него, как за спасительную нить. Потому что туман звал. Берега не было. Как не было ни моря, скованного льдом, ни отвесных берегов фьорда. И свинцового неба тоже не было. Мертвая тишина поглотила проклятый остров и больно била по ушам. И только четкое дыхание глупого Хевдинга держало ее в этом мире. Маргарет сделала шаг, и еще один более уверенный. И еще дыхание парня стало рваным, прерывистым. И она поспешно вернулась назад, потянула носом, надеясь учуять его кровь, и не смогла. Страх сковал ее изнутри. Боль потери оглушила, заставляя закружиться на месте, чтобы окончательно потеряться в вязком тумане, не зная, где начинается остров и кончается море. Она заплакала, и сквозь шепот собственных рыданий Маргарет снова услышала, как Бирк дышит. Она поспешила к нему, торопясь, спотыкаясь и падая, сбивая в кровь ладони об острые камни. Она шла и шла вперед, за ним, и никак не могла догнать. А дыхание Бирка снова становилось все тише и тише. Она попыталась закричать, позвать, окликнуть, сказать, что она здесь, рядом. Но густой соленый туман забивал ей рот, не позволяя произнести ни звука. И в этой оглушающей пустоте она сдалась, плюхнулась на землю, обнимая колени руками. А потом пришел свет, пронизывающий насквозь, согревающий тело и душу. Свет манил, обещая вывести из тумана. И Маргарет поднялась и послушно пошла за ним. Вскоре к свету присоединился тихий голос. Но чем дальше она шла, тем больше он нарастал, становился живее и желание. Массивная тень преградила ей дорогу. Огромный лохматый волк грозно зарычал, не пуская ее вперед. Она зарычала в ответ, как дикий зверь, оголяя клыки. Острый испепеляющий взгляд льдистых глаз пронзили ее насквозь. Девушка снова закричала теперь от боли, разрывающей ей сердце. А следом пришли пустая глухая боль под ребрами и горячий язык на ее щеках. Тумана вокруг больше не было. Она сидела в свободной от льда темной воде фьорда, а белоснежный волк суетливо бегал вокруг, поскуливая, словно уговаривая подняться. Небо над проклятым островом снова было покрыто серыми мутными облаками. Маргарет выбралась на берег и захохотала. Хохотала до тех пор, пока не зашла с тяжелым кашлем. Бирк вышел из пещеры, недовольно хмурясь и потирая кулаками заспанные глаза. «И явился, проклятый колдун, проговорил он, потрепав огромного волка за ушами. Тот преданно тявкнул и лизнул Бирка в лицо. Так что с тобой произошло, маленькая нежить? Спросил парень, оглядев ее с ног до головы. Маргарет только счастливо рассмеялась в ответ. Она рассказала ему все. И про странный туман, и про то, как искала в нем Бирка, и про разрывающую несуществующее сердце пустоту. Бирк слушал внимательно и бледнел все больше, дергая себя за спутанные сосна-косицы. Лед лежал рядом, положив голову на передние лапы и непрерывно скулил. Бирк не выдержал первым. «Ну что?» спросил он устало и ухватил волка за холку, мягко потянув на себя. Тот рявкнул недовольно, но ныть прекратил. Улегся на бок, подставляя мохнатый живот. «Кажется, в тумане его подменили», пробормотала Маргарет, наблюдая за ними. «Не помню, чтобы он был таким милашкой». «Первые дни после полнолуния всегда так». Он тоскует, ответил Бирк. Ну что же нам делать, маленькая нежить? Из замка вестей нет. Нужно дождаться ветиров. Дин обещала. Я бы не стал столь сильно надеяться на Дин, произнес Бирк задумчиво. ты капризные и обидчивы. Один особенно. Она обещала. Пусть так, покладисто согласился Бирк. В любом случае ждем до рассвета и отправляемся в гномьи горы. Кто бы ни крал гномии отродье, он определенно прячется где-то там. Маргарет кивнула, соглашаясь, а лед, вторя ей, прикрыл глаза. Никто к ним так и не пришел. Весь день они провели бок о бок у входа в пещеру. На ужин Бирк, слегка смущаясь, предложил ей кролика, попавшего в расставленные с утра селки. Она поморщилась, почувствовав, как зазудели клыки, прося свежей крови, но отказалась, качнув головой и заливаясь краской. Впрочем, и зажаренный на огне кролик на вкус был изумительным. После ужина, подтянув колени к животу, Маргарет пыталась дремать, но стоило ей закрыть глаза, как туман возвращался. Бирк, видя ее страдания, устроился рядом с ней на расстеленном плаще и прижал девчонку к себе. Волк лег с другой стороны. Ровное дыхание одного и гул сердцебиения другого сделали свое дело. Она забылась глубоким сном, на этот раз без сновидений. А на рассвете, как только стали видны в темноте очертания скал, они двинулись к гномим горам. Лёд, мелькнув белой тенью, умчался вперед. Ночью ударили морозы, старый снег, прихваченный сверху коркой наста, скрипел под ногами. И Маргарет казалось, что каждый житель проклятого острова теперь знал, куда они направляются. Впрочем, так оно и было. Бирк сказал, что невозможно спрятаться от вездесущих духов и от Некки и от приходящих во сне мар. Примечания автора. Некки – злые существа из норвежского фольклора, обитающие в воде. Мара – в скандинавской мифологии злой дух, демон, который по ночам садится человеку на грудь и вызывает дурные сны. Последних он боялся особенно. Маргарет поняла это по его загнанному взгляду и потому, как он будто случайно приложил руку к груди, словно надеясь услышать биение сердца. Идти было легко. Чувство, охватившее ее свободы, оказалось неожиданным. И очень приятным. Тревоги последних дней отступили, стоило девушке приноровиться к широкому шагу бирка и полностью отдаться ритму ходьбы. Щеки ее раскраснелись, дыхание сбилось, и Маргарет жадно ловила ноздрями морозные запахи, которыми был полон проклятый остров. Где-то далеко внизу шумела подо льдом вода фьорда. Ветер гулял среди камней, скрипел и ныл, требуя свободы. Чем выше они шли, тем тяжелее становился подъем. Ноги скользили на гладких, покрытых тонкой коркой снега камнях. Бирк бормотал под нос ругательства, отводя от лица обнаженные ветви густого кустарника. Маргарет старалась не отставать, время от времени уворачиваясь от хлестких ударов. Бирк объявил привал, едва не достигли небольшого плата. Тропа здесь делала крутой вираж и уходила в сторону, петляя по узкому скальному уступу. Посмотрев вниз, Маргарет с трудом поборола подступившую к горлу тошноту. Бирк смерил ее презрительным взглядом. Либо туда, либо придется возвращаться назад, проговорил он и поскреб заросший светло щетиной подбородок. Туда, ответила Маргарет и зажмурилась. Идти недалеко, не больше часа. Главное, не смотри вниз. Легко сказать. Коленки затряслись, едва наступила на тропу. Бирк привязал ее к себе плотной бичевой, но ей не верилось, что он сможет удержаться на ногах, сорвись она вниз. О том, что будет, если случайно оступится Бирк, Маргарет старалась не думать вовсе. Шаг за шагом они медленно продвигались вперед вдоль отвесной стены, и с каждым вдохом страх отступал. Ей казалось, что в груди даже бьется сердце, а по венам снова бежит настоящая живая. Алая кровь. А потом Бирк поранил руку. Острый запах ударил в нос, опьяняя и лишая воли. Святые духи! проскрипел парень, оставляя на камне темный след. В глазах потемнело. Маргарет вцепилась пальцами в узкую расщелину и закусила нижнюю губу, надеясь избавиться от наваждения. Вязкая слюна наполнила рот. Горло горело, а ноги больше не слушались. Бирк нетерпеливо потянул за бичеву, заставляя двигаться дальше. Маргарет сделала маленький шаг, потом еще один. Запах его крови щекотал в носу, сводя с ума. В ушах зашумело. Сквозь пелену жажды она услышала, как ругается Бирк. Голова закружилась, бичева натянулась и спину пронзила острой болью. Приложившись с затылком оскальный выступ, Маргарет рухнула в пустоту. Она пришла в себя от резкого запаха паленой плоти, ударившего ей в нос. С трудом открыла глаза, пытаясь побороть тошноту. — С возвращением, маленькая нежить! — произнесла Дин и легко ущипнула ее за щеку, заставив Маргарет поморщиться. — Бирки, очухалась твоя зазноба! И зубы еще скалит. Оставь ее в покое, Дин. Девчонке досталось. А тебе нет? Фыркнула Ветта и добавила тише. Ну что, вставать будем? Сесть удалось далеко не с первого раза. Огляделась. Небольшая поляна, скрытая от любопытных глаз густым колючим кустарником, тонула в темноте. В центре горел небольшой костер подсвечивая подступающие со всех сторон скалы. «Где мы?» — спросила Маргарет, с трудом пытаясь побороть тошноту. Ответил ей Бирк. «В гномьих горах». Затылок раскалывался от тупой боли, ныла спина и клыки. Маргарет хотелось расплакаться от жалости к себе, и не будь на поляне язвительной ветты, она бы непременно так и поступила. Но дух сидела рядом и улыбалась, немного ехидно, но искренне. Воды или крови? Спросила она прямо. Маргарет шумно сглотнула. Бирк протянул ей флягу, она сделала пару глотков и зажмурилась от свежести ледяной родниковой воды. Парень между тем достал из ножен широкий охотничий нож и провел натертым до блеска лезвием по своему запястью. Темная капля упала на снег, и Маргарет проследила за ней жадным взглядом. — Так и будешь смотреть, маленькая нежить? — хихикнул Один. — Бери, пока дают. На она не смотрела, просто вцепилась в его руку, словно боялась, что он передумает, и приникла к губами. Стало жарко, сытно. И очень стыдно.